— В каком смысле? Физически? — испуганно прошептал покойник. — В каком смысле? — В том смысле, в котором надо. — Устранишь, — растерянно сказал Глеб. — Но ведь это, он, знаешь, его все тут как огня. — Уж ты бы помалкивал, — хотел я ответить Глебу, но удержался. Расследование не было завершено, и я не имел права при всех его обвинить, вынести ему приговор. «Значит, идешь один?» «Окончательно?» — спросил принц. «Я чувствовал, что друзья хотят оттянуть тягостную минуту. Они смотрели так, будто прощались со мной навсегда. Это было выше моих сил, и я сделал решительный шаг — сбросил с себя пальто». «Ты простудишься!» — сказала Наташа. «Что поделаешь, это необходимо». Она протянула руки и взяла мое пальто. «Если что, пусть это будет память обо мне». — хотел я сказать, но не сказал. — В случае чего ты кричи, — попросил принц. Он предложил это из лучших намерений. Но я взглянул на него с удивлением. Кричать ни за что. Что же нам делать, бездействовать? Спрятаться за деревьями и ждать моего сигнала. Когда я высунусь из окна и незаметно махну рукой, знаете, с племянником покончено. — Навсегда? — спросил покойник. — «Навсегда или временно какое-то имеет значение. Важно, что путь к телефону будет свободен. Я вам незаметно махну». «Почему незаметно?» «Тамаши позаметнее, а то мы не заметим», — сказал принц. «Будь осторожен», — тихо попросил Глеб. «Думал бы раньше», — мысленно дал я ответ. И смелым решительным шагом двинулся к даче навстречу риску, подвигу и неизвестности. А природа, между тем, продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью. Дождь усилился. Я знал, что друзья, следящие за каждым моим движением, видят, как ветер развивает мою одежду и как фигура моя постепенно, словно бы, растворяется в густой дождевой пелене. Я вошел в дачу. Сердце мое билось так сильно, что я придержал его рукой и стал подниматься по ворчливо-скрипучей лестнице, которая не скрипела. Каждый шаг приближал меня либо к торжеству, либо... Но об этом я старался не думать. Сверху опять донеслось бормотание. — Ах, вы все еще трепыхаетесь! Тогда уж мы вас добьем! Ах, вы так! Тогда мы вас бац по загривку! Мне казалось, что эти слова относились ко мне. Я остановился, но лишь на секунду. А потом, чтобы не оставлять себе времени для сомнений, быстро взбежал по лестнице. На пороге бывшей комнаты дачника я вновь на миг задержался. Распахнул куртку, разорвал свою старую рубашку на тех самых местах, где она уже была заштопана, потом и ее распахнул, чтобы было видно мое голое тело. Я толкнул дверь. Племянник по-прежнему играл сам с собой в дурака. Вид у меня был такой мокрый, растерзанный, что племянник в первые минуты меня не узнал, но потом пригляделся и поднял свое огромное тело из-за стола. — Это ты, парнек? — Я, — ответил я, дыша так, чтобы он понял, что я почти задыхаюсь. — Сквозь стену прошел? — Нет, я через дверь, через ту, которая перекосилась, и открывается только чуть-чуть. Сбросил пальто и пролез. Видите, рубашку порвал, но пролез». Остальные застряли и вернулись обратно, а я прямо к вам. — Чего же не смылся? — Мне вам нужно сказать — сообщить. — Смелый ты, я погляжу, парнек. А если я тебя обратно туда запихну, как селить в банку? — Запихните, пожалуйста. Я и сам с удовольствием запихнусь. Но сначала послушайте, я должен вам сообщить, на его маленьком личике вновь не умещалось ничего, кроме усмешки. — Я бы вас выпустил. Немного попозже. — он захихикал. — Но раз вы сами хвост подымаете, смотрите, гаврики, там ведь написано «не подходить». А ты, парнек, подошел. Начихал, значит? Запихну я тебя обратно, и будешь сидеть тихо, будто мать родная не родила. — Запихните. — — Пожалуйста, но сначала послушайте. — Чего там? Он махнул на меня рукой, словно на комара.